Глава третья. Почему вы устаете и как справиться с усталостью? Знаете ли вы потрясающий и чрезвычайно важный факт? Умственный труд сам по себе утомить не может. Звучит абсурдно, но это правда. Несколько лет назад ученые попытались установить, как долго человеческий мозг может функционировать, не достигая уровня пониженной работоспособности. Научное определение усталости. К удивлению многих ученых мужей, оказалось, что анализ крови, проходящий через головной мозг в активном состоянии, показал полное отсутствие какой-либо усталости. Взяв на анализ кровь из вены поденщика после трудового дня, вы обнаружите большое количество токсинов и продуктов усталости. Но взяв каплю крови из мозга Альберта Эйнштейна даже в конце дня, вы не нашли бы в ней никаких токсинов. Итак, наш мозг может работать так же хорошо и быстро в конце восьми или даже 12-часового рабочего дня, как и в самом его начале. Мозг никогда не устает. Так почему же устаем мы? По мнению психиатров, усталость обычно возникает в результате психического или эмоционального состояния. Один из крупнейших английских психиатров Джеймс Хэтфилд В своей книге «Психология силы» пишет, обычно люди страдают от усталости психического происхождения, чисто физическое изнеможение встречается редко. Известнейший американский психиатр, доктор Брилл, идет еще дальше. Он утверждает, усталость вполне здорового работника умственного труда на 100% вызывается факторами психическими или, иначе говоря, эмоциональными. Так какие же эмоциональные факторы вызывают усталость у работника, сидящего за столом? Радость? Чувство удовлетворения? Вовсе нет. Никогда. Скука, обида, чувство, что тебя не ценят по заслугам, ощущение бессмысленности своего труда, спешка, тревога, беспокойство. Вот истинные причины, подтачивающие силы кабинетного работника, делающие его более подверженным простудам, понижающие работоспособность и вызывающие сильную головную боль. Да, усталостью мы обязаны отрицательным эмоциям, влекущим за собой нервное напряжение в нашем организме. Страховая компания The Metropolitan Life выпустила брошюру об усталости, где подчеркивается, «Сама по себе напряженная работа редко вызывает усталость, которую нельзя было бы излечить хорошим сном или отдыхом». Три основные причины усталости – это беспокойство, напряжение и эмоциональные потрясения. Истинными виновниками часто являются именно они, а не физическая или умственная работа. Помните, что работающая без отдыха мышца становится напряженной. Расслабляйтесь, берегите силы для серьезных дел. А теперь немедленно остановитесь и хорошенько прислушайтесь к себе нахмурен ли вы, слушая эту книгу? Чувствуете ли напряжение между глазами? Расслабились ли, сидя в кресле? Или же сидите сгорбившись? Напряжены ли ваши лицевые мышцы? Пока ваше тело не будет податливо и расслаблено, как старая тряпичная кукла, все это время вы будете продолжать создавать нервное и мышечное напряжение. Тем самым вызываете у себя нервное напряжение и нервную усталость. Так почему же мы сами создаем это ненужное напряжение, занимаясь умственным трудом? Слова Дэниела Джоселина. «Я считаю, главное препятствие — это почти всю общую убежденность в том, что трудная работа требует напряжения, ибо в противном случае ее невозможно успешно выполнить. Поэтому мы хмуримся, пытаясь сосредоточиться». Сидим, согнувшись в три погибели, заставляем мышцы напрягаться, хотя это ничуть не помогает мозгу в его работе. Вот в чем состоит удивительная в своей трагичности истина. Миллионы людей и не подумавших попусту потратить доллар разбазаривают собственную энергию со щедростью семерых подгулявших моряков в Сингапуре. Как бороться с нервной усталостью? Расслабляйтесь, расслабляйтесь и еще раз расслабляйтесь. Научитесь расслабляться, выполняя свою работу. Легко ли этому научиться? Не думаю. Возможно, для этого придется изменить привычки, выработанные за долгие годы. Но попытаться стоит. Вы сможете самым радикальным образом изменить свою жизнь. Уильям Джеймс в своем эссе «Евангелие расслабления» пишет, американцам присуща чрезмерная напряженность и энергичность, спешка. Мучительная потребность в самовыражении — это дурные привычки, не больше и не меньше. Напряженность — это привычка, и способность расслабляться — тоже привычка. От плохих привычек можно избавиться, а хорошие — приобрести. Как вы расслабляетесь? Быть может, сначала расслабляется ваш мозг или даже ваши нервы? Ни то, ни другое. В первую очередь расслабляются ваши мышцы. А теперь приступим. Чтобы продемонстрировать процедуру расслабления, начнем с глаз. Прослушайте этот абзац, а потом откиньтесь, закройте глаза и мысленно прикажите своим глазам «отдыхайте». Отдыхайте спокойно, не напрягайтесь, не хмурьтесь, отдыхайте, отдыхайте. Снова и снова, не спеша, повторяйте эти слова в течение минуты. Ну что? Заметили, что через несколько секунд мышцы глаз начали вас слушаться? Вы почувствовали, как будто заботливая рука смахнула усталость с ваших век? Пусть это покажется невероятным, но прямо сейчас вы подобрали ключ и постигли секрет искусства расслабления. То же можно проделать с щелестью, мышцами лица, шеи, плеч, всего тела. Но самый важный орган – это глаза. Доктор Эдмунд Якобсон из Чикагского университета высказал смелую гипотезу. Научившись полностью расслаблять глазные мышцы, вы сможете позабыть обо всех своих неприятностях. Почему же глаза играют столь важную роль в устранении нервного напряжения? Они расходуют почти четверть всей нервной энергии, потребляемой нашим организмом. Именно поэтому так много людей с совершенно нормальным зрением страдают астенопией, то есть быстрой утомляемостью глаз. Они чрезмерно напрягают свои глаза. Вики Баум, известная романистка, рассказала, что однажды в детстве встретила старика, преподавшего ей один из важнейших уроков в жизни. Как-то раз она упала, поранила коленки и ушибла руку. Проходящий мимо старик поднял ее, Оказалось, что когда-то он был клоуном в цирке. Отряхивая ее платье, старик сказал, «Ты так больно ушиблась, потому что не умеешь расслабляться. Представь себе, что твое тело податливо, как носок, такой старый, скомканный носок. Пойдем, я покажу тебе, как это нужно делать». Старик научил вики и других детей, как правильно падать, делать сальто-мортали и кувыркаться. Он постоянно повторял, представляя себе, что ты старый скомканный носок и обязательно сможешь расслабиться. Вы можете почти всегда расслабляться между делом, только не вносите в этот процесс излишнего напряжения. Расслабленность подразумевает отсутствие какого-либо напряжения и усилий. Думайте о чем-нибудь приятном и об отдыхе. Сначала расслабьте мышцы глаз и лица, снова и снова повторяя, отдыхайте спокойно. Отдыхайте, отдыхайте спокойно и расслабляйтесь. Ощутите поток энергии, текущей от лицевых мышц к центру вашего тела. Представьте себя свободным и раскованным, как младенец. Именно так поступала великая певица-сопрано Галли Курчи. Хелен Джепсон рассказывала мне, что много раз видела Галли Курчи перед выходом на сцену. Она сидела в кресле, расслабив все мышцы настолько, что ее нижняя челюсть буквально отвисала. Эта очень эффективная привычка позволяла певице справиться с волнением перед выступлением и снимала усталость. Вот четыре совета, которые помогут вам научиться расслабляться. Первый. Расслабляйтесь в любое время между делом. Представьте себе, что ваше тело так же податливо, как старый носок. Приступая к работе, я специально кладу на свой письменный стол старый носок темно-бордового цвета, напоминающий мне о необходимости расслабления. Если у вас нет носка, сойдет и кошка. Вам приходилось брать на руки котенка, который дремлет, пригревшись на солнышке? Тогда вы наверняка заметили, что его голова и хвост свисают, как мокрая тряпка. Даже индийские йоги советуют желающим овладеть искусством релаксации подражать кошке. Я никогда не видел уставшую кошку, а также кошку, страдающую от нервного срыва или бессонницы, которая мучилась бы от тревоги или язвы желудка. И вы можете избавиться от подобных проблем, научившись расслабляться, как кошка. Второй. Работайте сколько душе угодно, но сначала примите удобное положение. Не забывайте, что напряженность тела вызывает боль в плечах и нервную усталость. Третий. Проверяйте себя 4-5 раз в день, спрашивая, не слишком ли я напрягаюсь, выполняя работу. Возможно, я напрягаю мышцы, совсем не имеющие отношения к моему труду. Это поможет вам выработать привычку расслабляться. По словам доктора Дэвида Гарольда Финка, эта привычка широко распространена среди тех, кто хорошо знаком с психологией. Четвертый. В конце дня снова задайте себе вопрос. «Насколько я устал?» Если я устал, то это произошло вовсе не от умственной работы, а от способа ее выполнения. Дэниел Джосселин пишет, «Я оцениваю плодотворность своей работы не по усталости, а тому насколько не устал». И далее, «Если в конце дня я чувствую себя особенно выдохшимся или раздражительность говорит об усталости моих нервов, Это, несомненно, означает, что в этот день я работал неэффективно как в количественном, так и в качественном отношении. Если каждый бизнесмен усвоит этот урок, смертность от гипертонии резко понизится. И тогда наши клиники, санатории и психиатрические лечебницы не будут переполнены людьми, побежденными усталостью и беспокойством.